Навык номер 67. Как предотвратить краткосрочное похищение и выжить, если оно произошло. Похищение человека категория преступлений, которые в прошлом совершались в основном против очень богатых людей и их детей, но теперь круг потенциальных жертв стал гораздо шире и разнообразнее. В наши дни с целью похищения нападают на обычных туристов, имеющих дебетовые карты, а продолжительность их удержания преступниками варьируется от нескольких минут до нескольких часов или дней. Чаще всего преступления такого рода совершаются в Южной и Центральной Америке и в некоторых районах Юго-Восточной Азии. Нередко они происходят около банкоматов или когда путешественник находится в автомобиле. При этом сам автомобиль преступников не интересует. Им гораздо проще и удобнее получить от жертвы наличные деньги. При поездках в страны с высоким уровнем риска старайтесь не стать жертвами таких преступлений. Для этого держите двери машины заблокированными, а окна закрытыми. Не опускайте стёкла, чтобы поговорить с уличными торговцами или незнакомыми людьми, которые подходят к машине. Говорите громко, и вас будет слышно через стекло. Пользуйтесь услугами такси, рекомендованных посольством и министерством иностранных дел, а также транспортом гостиниц или общественным транспортом. Соблюдайте осторожность около банкоматов и избегайте снимать с них деньги на улицах. Прибегайте к тем же мерам безопасности, которыми руководствуется любой разумный путешественник: ездить налегке, не выделяться среди местного населения, воздерживаться от ношения броской и или дорогой одежды и украшений. В районах, где часто совершаются похищения людей, можно носить с собой второй отвлекающий бумажник, который обеспечит вам дополнительный уровень безопасности. Положите в него немного денег, копию удостоверения личности и одну кредитную карту, а свой паспорт и остальные дебетовые карты оставьте дома или спрячьте в другом месте на своём теле. Преступники, прибегающие к кратковременным похищениям, их порой называют экспресс-похитителями, часто возят своих жертв от одного банкомата к другому и под угрозой применения оружия заставляют снимать со счетов по всем дебетовым картам максимально разрешённые для снятия в день суммы. Отвлекающий бумажник позволит вам создать видимость, что вы отдали всё, что могли, и сохранить свои ценности. Экспресс-похищение людей становится всё более и более жестокими, и поэтому внешне демонстрируемая покорность и готовность выполнить все приказы преступника может оказаться недостаточно, чтобы злоумышленник удовлетворился полученной добычей. Если чувствуете, что ваша жизнь находится в опасности, попытайтесь совершить побег. Оперативный принцип. Научитесь определять является ли совершаемое похищение краткосрочным и что является целью преступника, только ли деньги? Главный вывод. Экспресс-похищения становятся всё более и более жестокими.